Глава 37. Даниэль, я был невероятно зол. Зол на преподавателя, зол на нового практика, зол на рьяну. Еле-еле с д е р ж и в а л внутреннего дракона, чтобы не превратиться посреди коридора и не уничтожить тут всё. С какого перепугу какой-то вшивый некромантишка, который закончил нашу академию год назад, вдруг стал нашим практиком. Таких же сильных... «Боевых магов на шестом курсе найти — не проблема. Каждый второй такой». Позер. «Уж не напросился ли он вместо практика сугубо для того, чтобы присматривать за мной? Боялся, что уведу его Ариану? Правильно боится. Ариана — боевой маг. Ей совершенно не нужен некромант. Ей нужен мужчина подстать. И пора бы выбить из нее эти некроманские чары». Интересно, как бы она отреагировала на меня, если я встретился бы ей гораздо раньше нерадивого некроманта? Вредничала бы она, показывая свой вздорный характер, или, напротив, легко поддалась моей харизме? Но ничего, наше общее соревнование может расставить очень много точек над «и», «ё» и другими буквами алфавита. Всё-таки мы будем единым целым, работать вместе. А такое очень редко проходит бесследно. И никогда не забывается. И чего Дарнет такой угрюмый? Они все-таки поссорились? Или у него случился магический провал? Не смог поймать того, кого задумал? Не попал в группировку? <смех> усмехнулся. Такой себе из него детектив из отдела МНМБ. В медпункте меня осмотрели, раздев догола. Потом целитель заглянула в мою ауру, проверяя, ничего ли там не нарушено. п итогу лекарь неодобрительно покачала головой. «Жить будешь», — фыркнула она. «А вот мозгов у тебя вряд ли прибавится». «Вы очень любезны», — оскалился я, еле сдерживая д р а к о н ь ю натуру. «Ещё немного, и я взорвусь, разнесу половину медицинского корпуса». «Так, понимаю. Вас прислали сюда не залечивать раны? Вы прям пылаете жаром, словно хотите обратиться прямо сейчас», — тут же переменила тон целительница. «И чертовски умны». «Не тяните! Тащите у ч то самое зелье!» — взвыл я. Лекарь, понимающий, к и в н у л и принесла мне склянку с тем самым зелёным отваром. Тяжело вздохнул и залпом осушил его. Зелёное, склейское, оно потекло по моему организму отравляющим вкусом. м г н о в е н н о е озноб пробежал по телу. Оно охлаждало пыл. Заставляло быть только человеком. Пригвоздило к земле, лишив крыльев. Делалось легче, и одновременно хотелось блевать, вытряхнуть кишки наружу, словно они в моем организме были лишними. Да я и сам каждый раз чувствовал себя лишним и несчастным. «Лучше?» — заботливо поинтересовалась лекарь, а мне захотелось ее перегрызть. «А вы сами его пробовали?» — огрызнулся я. «Меня как будто заморозили». А для огненного дракона то еще удовольствие. Лучше бы сразу в морозильник бы засунули. «Я не дракон, я не могу испытать на себе все то, что испытываешь ты», — вздохнула женщина, видимо, устав от моей чрезмерной грубости. «Да я и сам, если честно, устал. Устал быть драконом, устал грубить, язвить, взрываться по причине и без». Интересно, о б у т ь я настоящим антимагом, я бы испытывал то же самое, что и от з е л и или меня посетил бы вечный покой? Отсутствие магии, отсутствие боли, отсутствие всего.